Астрологический профиль Чарли Уинвуд и Сайлеса Нэша. Сайлес. День рождения. 7 декабря. Знак зодиака. Стрелец. Стрельцы — это исследователи зодиакального круга. Необузданные любящие приключения, и порой чересчур любопытные, они постоянно стремятся открывать не только мир, окружающий их, но и свой внутренний мир. Им присуще неудержимое стремление к знаниям и правде, и они могут быть неустанными в своих стараниях получить то, чего они хотят. Они понимают, что если знания о внешнем мире получить нетрудно, и они могут быть полезны в известных пределах, то самопознание в долгосрочном плане имеет еще большую ценность и значение. Неудивительно, что Сайлос использует фотографию, чтобы запечатлевать мир вокруг него и чтобы сохранять свои воспоминания в более осязаемом виде. Рожденный под одним из знаков огня – Стрельцы ярко горят. Они готовы на всё, желая прожить свою жизнь по полной и никогда не отказываются от возможности поразвлечься. Они любят спонтанность и острые ощущения так, что это доходит до безрассудства, и им притит мысль о том, чтобы остепениться и зажить предсказуемо жизнью. Как следствие, им нелегко влюбиться, но они очень хотят найти того или ту, кто захочет разделить с ними их жизненный путь. Это очевидно и в отношениях Сайлоса с Чарли. Хотя он любил её с тех пор, как научился ходить, когда они оба теряют память, это заставляет их отправиться в другой путь, но снова вместе. Стрельцы сугубы реалисты и всегда дают предпочтение своим ценностям перед своими чувствами. Однако их суждения часто бывают основаны на их неистовых эмоциях. В своих лучших проявлениях стрельцы мужественны и честны, и они самые верные друзья. Стрелец — это душа компании, и с ним всегда бывает интересно. Стрельцы — один из самых великодушных и щедрых знаков Зодиака, и их безграничный оптимизм передаётся другим. В своих худших проявлениях стрельцы могут быть непоследовательными, они могут разбрасываться и не доводить ничего до конца. Глубоко чувствующие и энергичные, стрельцы говорят, что думают и за своей предельной честности могут навлекать на себя неприятности. Они восстают против авторитетов, не желают делать того, что им говорят, и присущая им уверенность в себе может быть принята за самонадеянность. Сайлос — типичный стрелец во всех смыслах, и он никогда не перестаёт бороться за Чарли. Чарли. День рождения. 21 марта. Знак зодиака — Овен. Овен — это первый знак зодиака, которым управляет Дом Личности, делающий рождённых под этим знаком храбрыми и искромётными, но в Первом Доме им бывает присуща агрессивность, которая может делать их привередливыми и похожими на капризную Примадонну. Будучи ведущим знаком зодиака и неся связанную с этим ответственность,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 Когда её отца сажают в тюрьму, она отталкивает от себя Сайлоса и делает всё, что может, чтобы причинить ему боль. Но она показывает свою любовь к Сайлосу с такой же страстью. Влюблённые. Овен и Стрелец. Какими могут быть романтические отношения между Овном и Стрельцом? Они однозначно страстны и пылки. В дружбе или в любви Овен и Стрелец идеально подходят друг другу. Эти два знака зодиака во многом похожи. Они оба отважны, оптимистичны и динамичны. В их отношениях не бывает скучных моментов. Овен и стрелец способны сочетать сильные стороны друг друга и свойственную им обоим жажду острых ощущений и свободы. В тех редких случаях, когда у них случаются ссоры, ситуация может стать взрывоопасной, поскольку эти два беспокойных знака зодиака могут не раздумывая наговорить друг другу немало обидных вещей. Но их злость затухает так же быстро, как и вспыхивает. Глубина их чувств всегда соединяет их вновь точно так же, как судьба раз за разом стирает память Сайлосу и Чарли в 11.00, в тот час, когда они впервые поцеловались. Когда речь идёт о романтических отношениях между ними, ни Овен, ни Стрелец не любят широких жестов. «Шоколадные конфеты и цветы?» только не для них. Но ради друг друга они готовы на всё. Этих двоих больше привлекают более изощрённые или более долговечные проявления преданности, такие как татуировки. То безмолвное, но полное смысла время, которое Чарли и Сайлос проводят каждый вечер, вися на своих телефонах и смотря телевизор просто за тем, чтобы слышать дыхание друг друга, имеет для них большую ценность, чем любой подарок, который они могли бы купить». Они поддерживают друг друга, что бы ни происходило, и подходят к решению всех вопросов как единая команда. Вместе они чувствуют себя непобедимыми. Поскольку эти два огненных знака в какой-то мере узнают друг в друге самих себя, их взаимопонимание и взаимоуважение глубоки. Стрелец, может быть, не готов остановиться на постоянной основе на одном партнёре или партнёрше, а Овину бывает нелегко влюбиться». Но даже если им бывает трудно прийти к согласию относительно глубины своих чувств, их связывают узы, которые невозможно разорвать.